Глава тридцать пятая, где Илюха пытается противопоставить себя разогнанному бронированному локомотиву. Этот храдгер выглядит прямо как викинг. Хотя, может, это и есть викинг. Может, так они и выглядели в незапамятные средневековые времена. Суровая отъевшаяся харя, имеющая несколько шрамов, искажена злобой-гримасой, а рот разъявлен и исторгает грозный рык. Потлатая шевелюра прикрыта металлическим шлемом. Густая спутанная бородища в чем-то вымазана, скорее всего, в крови. Плечистое рослое тело бодибилдера заковано в длинную кольчугу с кучей металлических пластин. В левой руке здоровенная секира, в правой копье. А на поясе еще и широкий длинный меч висит. В общем, Настоящий вооруженный до зубов танк. И этот танк сейчас несется на меня со скоростью локомотива. Такой снесет и даже не заметит. Арбалетный болт, выпущенный рогдаем, чиркает а вовремя выставленную викингом секиру. Реакция у этой смерть машины тоже на высоте. И печалит. Меняю лук на щит и копье. Меч могу выхватить тоже в любой момент. Стрела Милослава втыкается Храдгеру в бедро, но тот даже не дергается, зато метает ответочку. Копье викинга уходит в полет и летит прямо в меня. Срабатывает отточенная на тренировках с румваром реакция. Делаю резкий шаг вправо и чуть поворачиваю корпус, прижимая к себе щит. Копье ракеты проносится мимо, чуть чиркая по щиту. Из с гулом глубоко втыкается в землю в четырех шагах за мной. Блин, оно бы точно меня насквозь проткнуло. Не спасла бы ни кольчуга, ни поддоспешник. Метаю с улицу в лицо бородачу и выхватываю меч. Бронированный локомотив перехватывает брошенное мной копье правой рукой на лету. Меня такому хромвар учил. В тот момент я думал, что смогу таким трюком удивить противника но никак не предполагал, что его применением неприятно удивят меня. Набегающий Храдгер взмахивает секиры, а я прыжком в сторону, прикрываясь щитом и стараюсь подсечь ногу викинга мечом. Не достаю. Бронированная туша оказывается довольно ловкой и умелой. Ногу мой противник убирает. А вот на мой щит с грохотом опускается секира. Ох, oh, Румвар, как же я благодарен тебе за твою науку! Щит я держал правильно и довернул тоже. Секира прошла по касательной, но и без этого удар оказывается могучим. На щите появляется большая трещина. Рука у меня отсыхает, а импульс от удара бросает мое тело на землю чуть по другой траектории. А -а -а -а – Раздается крик Рогдая. Рыжий выбегает. Из своего укрытия. Он с разбегу метает копье и выхватывает молот. Храдгер вовремя пригибается и с улицы проносится мимо. Вот же терминатор вертлявый. Викинг решает устранить в первую очередь того, кто еще на ногах. А это юный кузнец. Я же только начинаю подниматься с земли. Храдгер замахивается моим же копьем в моего товарища. Реагирую раньше, чем происходит осмысление. Коротким резким замахом отправляю треснутый щит в полет. Попадаю по уже вытянутой для броска руке викинга. Оружие не выбиваю, но сбиваю прицел. Копье вонзается в землю за несколько шагов, не долетев до цели. Р -р -р -р -р -р. От досады рычит породатый воин. взмахивает секиры, делая шаг в мою сторону. Широкое лезвие проносится над моей головой, чуть не снеся ее. Еле успел присесть. Но викин каким-то образом заставляет изменить траекторию движения своего оружия, словно это не тяжеленная железяка, а ивовый прутик. И Секира снова с гудением рассекает воздух, собираясь располовинить такого хорошего парня по имени Илюха. А Илюха хочет жить. В такие моменты напрочь сбывается, что все это вокруг как бы и не настоящее, хотя я-то вообще различия не вижу. Как тут оказался, даже не знаю. Был там, жил, поживал, и раз уже тут бьюсь лбом о дуб, думая, что сошел с ума. А еще и не дурак, чтобы парировать или отбивать мечом разогнанную секиру, приходится снова шустро отпрыгивать. Да что же делается-то? Я даже разок ударить этого бородатого терминатора не могу. Не знаю, что бы произошло дальше, если бы не Рогдай. А скорее всего, викинг бы следующим взмахом отделил голову от моего тела, но рыжий врезается в Храдгера. Вернее, он бил с разбега своим молотом, но бородатый воин успел выхватить с пояса широкий меч и блокировать удар, пусть и не до конца. Викинг получает чуть ослабленный удар куском тупой стали в грудь, а мой товарищ отлетает в сторону, не удержав после столкновения равновесие. В этот момент щеку, а следом из кулу Храдгера распарывает стрела, заставляет дернуть головой и отвести взгляд от набегающего миловида с копьем. Парень, в отличие от нас, метать его не стал. Он, похоже, решил протнуть им разбойника. Он, похоже, решил проткнуть им разбойника. «Убью! Убью!» — реву я, привлекая внимание викинга к себе. Главное, чтобы не успел заметить миловида. И бросаюсь в атаку. А бородатый воин пытается уколоть меня мечом. Меч не секира. Да и укол не такой сильный, как взмах во всю силу. Потому мне удается отвести своим оружием клинок противника и рассечь ему плечо от локтя до ключицы острым кончиком. В этот момент в спину викинга втыкается широкий наконечник копья. Пробивает кольчугу, что сзади не была дополнительно укреплена пластинами, и глубоко проникает в плоть. Хорошую скорость набрал меловит. Удар заставляет тушу бородача завалиться вперед и пропахать немного коленями и локтями землю и подставить приконенную голову под удар молота рогдая. Звон удара закладывает уши. Помятый шлем слетает с разбойника, обнажая косматую голову, что начинает про... что... что начинает пропитываться кровью. Но противник остается жив. Вот живучий. У меня бы мозги в кашу превратились от такого удара. Я и Меловид втыкаем Храдгеру свои мечи в основание шеи одновременно. Теперь все труп. Даже не верится в это. И тут я вспоминаю, что викинг-то был не один. В нашу сторону же бежал несколько головорезов. Быстрый взгляд в нужную сторону и можно издать облегченный вздох. Айда, девчонки, амазонки, воительницы, валькирии. Бандиты не добежали до нас, истыканные стрелами и болтами. Если бы не это обстоятельство, Храдгер уже бы нас с Рыжим нашинковал на ровные ломтики колбасы. Так, а как дела обстоят с другими разбойниками? Хм. даже лучше, чем можно было предположить. Из защитников остался только Никанор. Он отбивается всего лишь от пятерых бунтовщиков. И то, кое-кто из них уже ранен. Хотя и бывший атаман в порезах. А вот лихого среди живых я не вижу. Успел запомнить его внешность. Чуть поведя глазами, обнаруживаю его истекающий кровью труп. Об него иногда спотыкаются разбойники, все еще пытающиеся достать танцора. С ними разобраться не составляет труда. В ближний бой не лезем. Достаточно стрелы болтов. Кто из них успел обернуться на новую угрозу, был заколот Никанором, и теперь остался он один. Стоит с тяжело вздымающейся грудью и всматривается в наконечники наших стрел, нацеленных на него. «Поговорим!» Дернув уголком рта, в подобии улыбки предлагает Никанор.